Великая охота за сокровищами. Чарли лэдли и Бен Хоккет вернулись из Лас-Вегаса 30 января 2007 года в полной уверенности, что финансовая система утратила разум. «Я сказал матери, грядет кончина демократического капитализма», вспоминает Чарли, а она воскликнула «О, Чарли!» и на полном серьезе предложила мне полечиться от психоза. Их инвестиционный подход заключался в умении дистанцироваться от чужих убеждений. Теперь они обрели собственные убеждения, и это вызывало новое и тревожное чувство. Джейми отправил партнерам записку с вопросом, не сделают ли они ставку на крушение общества, то есть на события, которые правительство никогда не допустит. «Если спреда начнут расширяться по широкому кругу Сидиоу», — писал он, Это будет свидетельствовать о глобальной финансовой катастрофе. Федеральная резервная система обладает достаточной властью, чтобы вмешаться и решить проблему. Думаю, вопрос стоит так. Насколько масштабным должен быть этот крах, чтобы стать таким, который допускать нельзя? Конференция в Лас-Вегасе проводилась, помимо прочего, с целью укрепления веры в рынок. На следующий день после того, как участники рынка низкокачественных ипотечных кредитов покинули Лас-Вегас и вернулись на свои рабочие места, рынок дал трещину. ABX – индекс низкокачественных ипотечных облигаций с рейтингом 3B, как раз таких, на основе которых создавались низкокачественные CDO, упал 31 января 2007 года больше, чем на пункт с 93.03 – до 91 и 98. Он так плавно скользил на протяжении последних месяцев от сотни до 93, что изменение на целый пункт вызвало шок. Чарли забеспокоился, не опоздали ли они с этой сенсационной возможностью и успеют ли снять сливки. Женщина из Морган Стэнли поначалу держала свое слово. За 10 дней она протолкнула их контракт ISDA, хотя обычно переговоры занимали несколько месяцев. Чарли получил от нее перечень траншей CDO 2A, на которой Морган Стэнли был готов продать им дефолтные свопы. Ночи напролет Чарли размышлял, на понижение каких облигаций стоит давить. Но когда он позвонил в Морган Стэнли, оказалось, что там передумали. Первоначально речь шла о приобретении страховки примерно за 100 базисных пунктов, 1% от страховой суммы в год. Но на следующее утро, когда он захотел заключить сделку, стоимость увеличилась больше, чем в два раза. Чарли стонал и жаловался на несправедливость, и его знакомая вместе со своим руководством немного уступила. 16 февраля 2007 года Корнуал заплатила Морган Стэнли 150 базисных пунктов за покупку 10 миллионов долларов в дефолтных свопах на CDO с названием «Гольфстрим» — не больше, ни меньше. Пять дней спустя, 21 февраля, на рынке стал торговаться индекс CDO под названием TABX. Первый раз Чарли и остальные участники рынка смогли на экране увидеть цену одной из этих бумаг. Она подтвердила догадку Корнуэлл намного убедительнее, чем любые разговоры с инсайдерами. После первого дня торгов по траншу, принимавшему убытки, когда убыток демонстрировала более 15% пула, лежащих в его основе облигаций, траншу с рейтингом 2А, на понижение которого играла Корнувелл, цена закрытия составила 49,25, то есть транш потерял больше половины своей стоимости. Возникло огромное несоответствие. С одной стороны, фирмы с Уолл-стрит продавали CDO класса 2A с низкими процентными ставками по номиналу, или по 100. С другой стороны, они торговали индексом, состоявшим из тех же самых облигаций, по 49 центов за доллар. Продавцы из Morgan Stanley и Deutsche Bank обрушили на Чарли шквал электронных писем, пытаясь втолковать, что он не должен делать никаких выводов относительно стоимости его ставок, против низкокачественных CDO на основании цен этих новых публично торгуемых низкокачественных CDO. Ведь все эти взаимосвязи очень сложны. На следующее утро Чарли перезвонил в Морган Стэнли в надежде купить еще пакет свопов. И тут она заявляет, мне очень-очень жаль, но мы больше этим не занимаемся. Банк передумал. Всего одна ночь потребовалась Морган Стэнли, который охотно продавал страховку на низкокачественные ипотечные кредиты, чтобы прикрыть лавочку. Мы подняли Бучу, и она соединила нас с боссом. А тот заявляет, послушайте, мне правда жаль, но в одном из подразделений банка кое-что произошло, поэтому высшее руководство приняло меры по снижению риска. И больше мы с ними не работали. Чарли не имел понятия, что произошло в Морган Стэнли, и не особо забивал этим голову. Вместе с Беном они обрабатывали знакомого по Вегасу парня из Ваковия, пытаясь уговорить его на сотрудничество с Cornwall Capital. «Среди их клиентов не было ни одного хедж-фонда, поэтому они нам вроде как обрадовались», — говорит Бен. Они хотели подчеркнуть свою значимость. Ваковия, как ни странно, согласился продавать дешевую страховку на низкокачественные ипотечные облигации. Правда, его кредитные эксперты не горели желанием рисковать, имея дело напрямую с Корнвелл capital Приложив определенные усилия, Чарли уговорил приятелей по стрельбе из Бердстернс выступить в роли посредников. За вознаграждение. Потребовалось несколько месяцев, чтобы продумать детали 45-миллионной сделки. В феврале 2007 года их более-менее утрясли, но сделку заключили только в начале мая. «Ваковия не спаслал нам сам Господь Бог», — говорит Бен. «Мы оказались на борту самолета, у которого на высоте 30 тысяч футов отказал двигатель, а Ваковия припас для нас парочку парашютов на продажу». Никто больше не продавал парашюты, но никто, в общем-то, и не верил в то, что они понадобятся. После этого рынок окончательно накрылся медным тазом. При активах стоимостью менее 30 миллионов долларов «Корнвелл Capital имела 205 миллионов долларов в дефолтных свопах на низкокачественные ипотечные облигации и переживала только из-за того, что эта сумма не была еще больше. «Мы делали все, чтобы купить еще», — говорил Чарли. «Мы принимали цену продавца. Нам звонили и говорили, чуть-чуть не получилось. но ну, прямо из мультика о Чарли Брауне и Люси». Только мы собирались ударить по мячу, как его убирали. Мы повышали ставку, и в ту же минуту их цена резко подскакивала. Получалось как-то странно. На рынке низкокачественных CDO не проходило никаких особых изменений, но тем не менее крупные фирмы Суолл-Стрит внезапно утратили интерес к инвесторам, снабжавшим механизм сырьем, инвесторам, покупавшим дефолтные свопы. «Другие вроде бы играли на повышение, но нам больше не позволяли заниматься короткими продажами», — говорит Чарли. Не зная наверняка, что творится в крупных фирмах с Уолл-стрит, он мог только строить догадки. Некоторые трейдеры наконец-то разглядели надвигающуюся катастрофу и отчаянно пытались убраться с рынка, пока он не рухнул. «Я подозревал, что эти ребята из БР сами покупают дефолтные свопы на CDO», — замечает Чарли. В конце февраля аналитик из Бэр Стернс по имени Гьян Синха опубликовал большое исследование, в котором утверждал, что недавнее падение рынка низкокачественных ипотечных облигаций никоим образом не связано с качеством этих самых облигаций. Его главная причина – настроение рынка. Ознакомившись с исследованием, Чарли подумал, что его автор понятий не имеет, что в действительности происходит на рынке. По мнению аналитика из Бэр Стернс, CDO с рейтингом 2А торговались на 75 базисных пунктов выше безрисковой ставки. Иными словами, Чарли должен был платить по дефолтным свопам премию в размере 0,75% в год. Но трейдеры Bear Stands не желали продавать их даже в 5 раз дороже. Я позвонил этому парню и спросил, что за хинею вы там написали? А он ответил, именно таковы котировки. Я решил уточнить – «Отделы торговых операций действительно продают и покупают по таким ценам?» А он «мне нужно идти» и положил трубку. Их сделки теперь казались до смешного очевидными, как будто они покупали дешевую страховку от пожара на дом, объятый пламенем. Если бы рынок низкокачественных ипотечных кредитов хоть чуточку хотел быть эффективным, он бы сразу рухнул. На протяжении 18 месяцев С середины 2005 до начала 2007 -го года разрыв между ценой низкокачественных ипотечных облигаций и стоимостью обеспечивающих их кредитов непрерывно увеличивался. В конце января 2007 -го года облигации, или вернее их индекс ABX, начали падать в цене. Они поехали вниз сначала плавно, а потом стремительно. К началу июня индекс низкокачественных облигаций с рейтингом 3B при закрытии едва превышал 60. Иными словами, облигации потеряли 30% первоначальной стоимости. Казалось, что CDO, созданные на основе этих облигаций, также должны были рухнуть. Из гнилых апельсинов получается тухлый лимонад. Однако ничего подобного не произошло. Более того, с февраля по июнь крупные фирмы «Суолл «Су Стрит» во главе с Мэрил Линч и «Сити Групп» выпустили и продали новые CDO на 50 миллиардов. «Мы были сбиты с толку», — говорит Чарли. «Все возвращалось в нормальное русло, хотя ничего нормального в нем не было. Мы знали, что обеспечение CDO рухнуло. Тем не менее, все вели себя так, словно ничего не случилось». Создавалось впечатление, будто финансовый рынок попытался изменить ситуацию, но понял, что не может себе это позволить. Фирмы суол стрит преимущественно Бэр Стернс и Лемон Бразерс, продолжали публиковать исследования по рынку облигаций, подтверждавшие его стабильность. В конце апреля Бэр Стернс провел конференцию по CDO, на которую удалось просочиться и Чарли. В первоначальной повестке дня значилась презентация под названием как осуществлять короткие продажи CDO. Но из окончательной версии ее убрали, равно как и слайды, сопровождавшие доклад, ранее опубликованный на сайте BRSterns. Moody's и S&P также пошли на попятную, но сделали это демонстративно. В конце мая они объявили о пересмотре моделей оценки низкокачественных облигаций. Чарли и Джейми наняли юриста, которому было поручено задать Moody's Вопрос следующего содержания. Если в дальнейшем они планируют оценивать низкокачественные облигации по новым моделям, означает ли это, что уже существующие облигации на сумму в 2 миллиарда долларов они считают рискованными? В Moody's эта идея не вызвала восторга. Нам хотелось намекнуть, не нужно переоценивать все облигации, только те, которые мы продали в короткую, говорит Чарли. А они в ответ «Нет». Чарли, Бен и Джейми прекрасно понимали. Уолл-стрит искусственно поддерживает цены на CDO с тем, чтобы свалить все убытки на ничего не подозревающих клиентов, либо выкачать последние несколько миллиардов долларов из прогнившего рынка. Так или иначе, они гнали сок из гнилых апельсинов и продавали его. К концу марта 2007 года нам стало ясно – «Мы либо имели дело с абсолютно грязной игрой, либо попросту рехнулись», — говорит Чарли. «Мошенничество было настолько очевидным, что мы испугались, не подорвет ли оно нашу демократию». Все трое были знакомы с журналистами из «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл-Стрит Journal. однако те оставались равнодушными к их истории. Приятель из «Уолл-Стрит Journal связал их с управлением по контролю соблюдения законов комиссии по ценным бумагам и биржам. однако в управлении также никто не выказал заинтересованности. Представители комиссии встретились с ними в Манхэттенском офисе и вежливо выслушали. «Как сеанс психотерапии», — вспоминает Джейми. «Мы уселись и заявили, с нами творится какая-то дикая история». Чем дальше шел разговор, тем сильнее чувствовалось непонимание собеседников. «Наверное, у нас был такой дикий вид, будто мы три дня не спали», — говорит Чарли. Они ничего не знали ни о CDO, ни о ценных бумагах, обеспеченных активами. Мы рассказали о своих сделках, но, уверен, они не поняли, что к чему. В комиссии никто так и не занялся этим делом. Корнуэлл столкнулась с проблемой более насущной, нежели крах существующего общества. Банкротство Бэр Стернс. 14 июля 2007 года Бэр Стернс Ассет Фирма, занимающаяся CDO наподобие фирмы Вина но возглавляемая бывшими сотрудниками Бэр Стернс, которые пользовались полной поддержкой материнской компании, выступила со следующим заявлением. Она потеряла деньги на низкокачественных ипотечных бумагах и перед ликвидацией вынуждена была сбросить эти бумаги на сумму 3,8 миллиарда долларов. До сих пор в «Корнвелл Кэпитал» не понимали, почему только Бэр Стернс так охотно продавал им страховку на CDO. «Бэр демонстрировал нам ликвидность CDO, объяснить которую я не мог», — говорит Бен. «У них имелся постоянный покупатель на другой стороне. Не могу утверждать, что наши ставки шли прямиком в их фонды, но представить, куда еще они могли идти, тоже не могу». И здесь возникла новая проблема. Бэр Стернс продал Корнуэлл 70% ее дефолтных свопов. В силу того, что Бэр Стернс был большой и солидной компанией, а Корнуэлл Capital гаражным хедж-фондом, Бэр Стернс не предоставлял Корнуэлл никакого обеспечения. Бэр Стернс вполне мог не выплатить Корнуэлл свои долги. Основатели Корнуэлл Capital отчетливо осознавали, что Бэр Стернс не столько формировал рынок низкокачественных ипотечных облигаций, Сколько приспосабливался к нему? Отказавшись от брокерских операций с низким риском, он превратился в машину по производству низкокачественных ипотечных бумаг, говорит Джейми. Если рынок низкокачественных ипотечных бумаг рухнет, то утянет за собой и Бэр Стернс. Еще в марте Корнвелл купила у британского банка HSBC 105 миллионов долларов в дефолтных свопах на крах Бэр Стернс. Если Бэр не устоит, HSBC будет должным 105 миллионов долларов. Разумеется, они таким образом просто перенесли риск на HSBC, третий по величине банк в мире, один из тех гигантов, что не тонут по определению. Однако 7 февраля 2007 года рынок потрясло заявление HSBC о колоссальных убытках по портфелю низкокачественных ипотечных кредитов. На американский ипотечный рынок банк вышел в 2003 году, купив крупнейшую в Штатах компанию по потребительскому кредитованию – House Cold Finance. Ту самую House Cold Finance, что подтолкнуло Стива Айсмана перейти границу между скептическим и циничным отношением к Уолл-стрит. С социальной точки зрения медленное и не исключено недобросовестное обрушение многомиллиардного рынка облигаций было катастрофой. С точки зрения деятельности хедж-фондов, это был шанс, который выпадает раз в жизни. В начале карьеры Стив Айсман управлял фондом акций стоимостью 60 миллионов долларов, а сейчас продал в короткую низкокачественные бумаги на 600 миллионов и не собирался на этом останавливаться. «Иногда его идеи нельзя было осуществить на практике», говорит Винни, «только не в этот раз». Айсман был прикован к Frontpoint Partners, и, следовательно, к Морган Стэнли. Главный трейдер «Фронтпойнт» Дэнни мозас застрял где-то посередине, между Айсманом и сотрудниками отдела управления рисками, которые с трудом представляли, чем занимаются. Они бывало звонят мне и спрашивают, «А Стив может немного сбросить цену?» Я спрашиваю у Стива. Тот в ответ, «Передай, пусть катится ко всем чертям». Я ему передаю, «Катитесь ко всем чертям». Однако отдел управления рисками не успокаивался и не давал Айсману развернуться. «Если бы отдел управления рисками сказал нам, нас это вполне устраивает, и вы можете в 10 раз увеличить эту сумму. Стив увеличил бы ее в 10 раз», — говорит Денни. Грег Липман бомбардировал Винни и Денни пессимистическими сообщениями о состоянии рынка жилья, и впервые за все время Винни и Денни начали утаивать информацию о Айсмана. «Мы боялись, что он выйдет на улицу и примется орать. Заработайте миллиард», — признается Винни. Весной 2007 года ситуация на рынке низкокачественных ипотечных облигаций, как ни странно, несколько стабилизировалась. Газеты за 7 марта цитировали заявление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернаки. «Влияние проблем рынка низкокачественных ценных бумаг на экономику в целом и финансовые риски — находятся под контролем. «В марте и апреле качество кредитов всегда повышается, поскольку в это время происходит возврат налогов», поясняет Айсман. «Казалось бы, специалисты по секьюритизации должны это знать. И они вроде как знали, но при этом допустили сужение кредитных спредов. Какой идиотизм! Они совсем с ума посходили!» «Удивительно, но рынок облигаций продолжал расти». и показатели на экранах в отделе торговых операций компании Frontpoint свидетельствовали о стабильной тенденции к повышению. «Мы выключили канал CNBC», — говорит Дэнни Мозес. Он стал раздражать. К тому же совершенно утратил связь с реальностью. Любое негативное событие они подавали как позитивное. Любое позитивное событие раздувалось сверх всякой меры. Такая подача меняет восприятие. Нельзя позволять всякому бреду затуманивать мозг. По возвращении из Лас-Вегаса они решили выудить из рейтинговых агентств обитателей Уолл-Стрит, использовавших их модели, как можно больше информации. «Мы пытались выяснить, что может подтолкнуть рейтинговое агентство к понижению рейтингов», — говорит Винни. Между тем тревожные вопросы множились. Почему, например, рейтинговые агентства так лояльно относятся к облигациям, обеспеченным низкокачественными кредитами с плавающей ставкой? Проблемных заемщиков от дефолта отделяла стоимость сломанного холодильника. Мало кто из них мог вынести повышение процентной ставки. Поскольку большинство кредитов были структурированными, владелец дома платил фиксированную завлекающую ставку, скажем, 8%, в течение первых двух лет. В начале третьего года процентная ставка резко возрастала, до, скажем, 12%, после чего держалась на высоком уровне. Нетрудно понять, почему ипотечные кредиторы, вроде Option One и New Century, предпочитали выдавать именно такие кредиты. Через два года заемщики либо прекращали платежи, либо в случае роста стоимости жилья обращались за рефинансированием. Подобные компании не относились к дефолту серьезно, Ведь они не несли никаких рисков по кредитам. Рефинансирование просто позволяло содрать с заемщиков дополнительные деньги. Качуя между рейтинговыми агентствами и теми, кто занимался упаковкой низкокачественных облигаций, Айсман выяснил, что рейтинговые агентства руководствуются простым предположением. Заемщики с одинаковой вероятностью будут производить платежи как при ставке 8%, так и при ставке 12%. Это означало увеличение денежного потока для держателей облигаций. Облигации, обеспеченные ипотеками с плавающей ставкой, получали более высокие рейтинги, чем облигации, обеспеченные ипотеками с фиксированной ставкой. Именно поэтому количество низкокачественных ипотечных кредитов с плавающей ставкой возросло с 40 до 80% за последние 5 лет. Кредиты массово превращались в проблемные. А низкокачественные облигации не двигались, поскольку Moody's и S&P так и не изменили официальное мнение относительно их качества. Frontpoint Partners, как инвесторы в акции, обслуживали брокеры с Уолл-Стрит. Iceman попросил работавших на фондовом рынке продавцов из Goldman Sachs, Morgan Stanley и других банков устроить встречу со специалистами по работе с облигациями. «Мы задавали один и тот же вопрос», — говорит Айсман. «Какова роль рейтинговых агентств во всей этой истории?» Реакция всегда была одинаковой. Вслух ничего не говорилось, но и по одной ухмылке все становилось понятно. Стараясь копнуть поглубже, он позвонил в S&P и поинтересовался, что случится с уровнем дефолтов, если цены на недвижимость упадут. Сотрудники агентства не могли открыто признаться, что их модель учета цен на жилье не принимала отрицательные числа. Они просто уповали на то, что цены будут и дальше повышаться, замечает Айсман. В один прекрасный день Айсман вместе с Винни спустился в метро и отправился на Уолл-стрит на встречу с сотрудницей S&P по имени Эрнестин Уорнер. Уорнер работала аналитиком в отделе надзора, который должен был следить за низкокачественными облигациями и понижать их рейтинг, если лежащие в основе кредиты становились проблемными. Кредиты превращались в проблемные, но рейтинги облигаций не понижались, что снова заставило Айсмана задуматься, неизвестны ли S&P какие-то секреты. «Когда мы продавали облигации в короткую, у нас были только данные по пулам», — говорит он. Данные по пулам дают вам общие характеристики. Средний скоринг файкоу, среднее отношение размера кредита к стоимости обеспечения, среднее число кредитов без полного пакета документов и так далее. Но они не позволяли оценить индивидуальные кредиты. Данные по пулам говорили вам, например, что в пуле застраховано 25% жилищных кредитов, но не указывали, какие именно кредиты. которые станут проблемными с высокой вероятностью или с низкой. Не представлялось возможным определить, насколько сильно фирмы Суолл-Стрит манипулировали системой. «Мы-то думали, что у рейтинговых агентств больше информации, чем у нас», говорит Айсман. Оказалось, это не так. Эрнестин Уорнер работала с теми же скудными данными, что и трейдеры вроде Айсмана. «Чистое безумие». У тех, кто выносит решение о качестве облигаций, отсутствует доступ к нужным сведениям». Вот как вспоминает об их разговоре Винни. «Когда мы поинтересовались причинами, она ответила, Эмитенты больше ничего не дают. Я не поверил своим ушам, так потребуйте, — в ее взгляде читалось, — мы не можем это сделать. Кто здесь главный? Вы же серьезная контора, просто требуйте эти сведения и все». Айсман пришел к выводу, что в S&P опасались, выдвини они подобные требования, и Уолл-стрит пойдет за рейтингами к Moody's. Как инвестор, Айсман имел право на молчаливое участие в ежеквартальных телефонных конференциях, проводимых Moody's. Задавать вопросы ему не позволялось. Однако сотрудники агентства с пониманием относились к его стремлению завязать более тесный диалог. Генеральный директор Рэймонд Макдэниел даже пригласил Айсмана с командой в свой офис. Этим жестом он навечно завоевал расположение Айсмана. «Перестанут ли когда-нибудь косо смотреть на короткие позиции?» спрашивает Айсман. «Когда ты продаешь в короткую, весь мир против тебя». Мудис оказалась единственной компанией, которая общалась с нами, прекрасно зная о наших коротких позициях. После поездки в Лас-Вегас Айсман и его команда не сомневались в том, что мир перевернулся с ног на голову, и полагали, что и Рэй не может этого не видеть. «Но вот мы сидим, разговариваем, и он совершенно серьезно заявляет. Я, мол, уверен, наши рейтинги соответствуют действительности», — вспоминает Винни. Стив встрепенулся и переспросил, «Что-что вы сказали?» Словно услышал самое абсурдное утверждение в истории финансов. Макдэниел повторил. Айсман рассмеялся ему в лицо. «При всем уважении, сэр, — почтительно заметил Винни на прощание, — вы глубоко заблуждаетесь. И это не Фитч, и даже не S&P, это Мудис, элитный представитель сообщества рейтинговых агентств, 20% которого принадлежат Уоррену Баффету. А тут вдруг какой-то Винсент Дэниел, простой парень из Квинса, называет его генерального директора то ли дураком, то ли мошенником. К началу июня рынок низкокачественных ипотечных облигаций начал безостановочное падение. И позиции фронт-пойнт пришли в движение. Сперва на тысячи, потом на миллиарды долларов в день. Я знаю, что зарабатываю деньги, но кто их тогда теряет? Этим вопросом Айсман задавался очень часто. Они уже продавали в короткую акции ипотечных кредиторов и жилищно-строительных компаний. Теперь в список коротких продаж были включены и акции рейтинговых агентств. Агентства оценивали CDO в 10 раз выше, чем облигации GM, и конец неотвратимо приближался, говорит Айсман. Внимание Айсмана и его коллег неизбежно переключилось на самое сердце капитализма – крупные инвестиционные банки Уолл-Стрит. «Изначально мы исходили из того, что машина секьюритизации, этот гигантский центр прибыли Уолл-Стрит – Вскоре перестанет работать, говорит Айсман. И когда это произойдет, поток доходов иссякнет. Одной из причин, подтолкнувших Уолл-Стрит к созданию новой индустрии под названием «структурированные финансы», было то, что ее старомодный бизнес день ото дня становился все менее прибыльным. Интернет-конкуренты сократили прибыльность брокерской деятельности не только на фондовых рынках, но и на традиционных рынках облигаций. тот момент, когда рынок перестанет покупать низкокачественные ипотечные облигации и обеспеченные ими CDO, инвестиционные банки окажутся в большой беде. Вплоть до середины 2007 года Айсман даже не подозревал, что у фирм может хватить ума инвестировать в собственное изобретение. Он видел, что за последние несколько лет доля заемных средств в их капитале значительно выросла, что они покупали все больше и больше рискованных активов на чужие деньги. Чего он не знал, так это каким был характер этих активов. Корпоративные облигации с рейтингом 3А или низкокачественные СДО с рейтингом 3А. Наверняка ничего не было известно, говорит он, ведь эти данные не раскрывались. Никто не знал, что они держат на своем балансе. Можно было лишь надеяться, что они избавляются от этого дерьма сразу же, как только его выпускают. Новые факты, а также личное знакомство с руководителями крупных фирм и рейтинговых агентств усилили подозрения. Первой новостью стало сделанное в феврале 2007 года заявление HSBC о крупных убытках по низкокачественным кредитам и сделанное в марте того же года заявление о продаже всего портфеля по бросовым ценам. HSBC должен был играть роль примерного мальчика, замечает Винни. Предполагалось, что он наведет порядок. Мы думали, черт возьми, столько людей гораздо хуже, чем они. Второй новостью стали результаты Мэрил Линч за второй квартал. В июне 2007 года Мэрил Линч объявил еще об одном невероятно прибыльном квартале, Правда, признал падение доходов от торговли ипотечными бумагами в результате убытков по низкокачественным облигациям. Эта информация, прошедшая мимо ушей большинства инвесторов, стала открытием для Айсмана. Мэрил Линч держал значительное количество низкокачественных ипотечных бумаг. Финансовый директор банка Джефф Эдвардс поведал Bloomberg News, что рынку не о чем беспокоиться, поскольку активное управление риском позволяет банку снизить экспозицию по облигациям с низким рейтингом. «Я предпочел бы не углубляться в детали относительно позиции банка в тот или иной момент», — заметил Эдвардс. При этом он все же позволил себе сделать замечание относительно чрезмерного интереса рынка к операциям Мэрил Линч с низкокачественными ипотечными облигациями. По его словам, слишком много внимания уделяется одному классу активов в одной стране. Айсман придерживался иного мнения. И через две недели убедил аналитика из UBS по имени Глен Шор пойти с ним на встречу Эдвардса с крупнейшими акционерами Мэрил Линч. Финансовый директор Мэрил сходу принялся заверять, что это небольшая проблема с низкокачественными ипотечными бумагами, целиком и полностью контролируются с помощью моделей Мэрил Линч. Вот что рассказал один из участников встречи. Собрание только началось, Джефф еще толкает заготовленную речь, и тут встревает Стив. Но ваши модели ошибочны. В зале повисает неловкое молчание. Вы издеваетесь? Вы пытаетесь завести аудиторию надуманным вопросом? Стив, сидевший в дальнем углу, принялся демонстративно складывать бумаги. Словно говоря, если бы это не выглядело грубостью, я бы немедленно покинул помещение. Сам Айсман счел инцидент вежливым обменом мнениями, которому моментально утратил интерес. Я сказал все, что хотел. Я понял, что этот тип вообще не в теме. Внешне крупные фирмы Суолл-Стрит Су казались стабильными, однако в действительности, как начинал догадываться Айсман, их проблемы не ограничивались потенциальной потерей дохода. Если они в самом деле не видели угрозы со стороны рынка низкокачественных ипотечных бумаг, этот рынок мог их уничтожить. Вместе с командой он занялся выявлением скрытых рисков. Кто что скрывал. «Мы окрестили этот процесс «великая охота за сокровищами», — рассказывает он. Айсман не знал, точно действительно ли эти фирмы находятся на другой стороне ставок против низкокачественных облигаций. Но чем больше он об этом думал, тем больше убеждался. Сами фирмы тоже не могли сказать это наверняка. Он ходил на встречи с генеральными директорами фирм Суолл-Стрит и задавал самые простые вопросы относительно их балансов. Они не могли ответить на эти вопросы. Они вообще не знали, что держит на собственном балансе. Однажды Айсман напросился на встречу с генеральным директором Бэнк оф Америка Кеном Льюисом. Я сидел и слушал его. Тут до меня дошло. Да кретин. Настоящее озарение. Глава одного из крупнейших банков в мире – форменный придурок. Они продали в короткую акции Bank of America, UBS, Citigroup, Lemon Brothers и еще несколько других. С Морган Стэнли такое не прошло, поскольку банк был совладельцем их фонда. Если бы не это, они продали бы и Морган Стэнли. Вскоре после этого к ним заглянул Бред Хинтс, известный аналитик из Сэнфорд Си Бернштайн энд Кампани, занимавшийся крупными фирмами Суолл-стрит. Хинтс пытался разведать планы Айсмана. «Мы только что продали в короткую Мэрил Линч», — заявил Айсман. «Почему?» — удивился Линц. «Очень просто. Надвигается катастрофа. но ну а какая катастрофа без Мэрил Линч?» «Когда дурные рекомендации уничтожили Оранж Каунти», Мэрил был замешан в скандале. В крахе доткомов не обошлось без Мэрил. Мэрил отличился еще в 1980-е, когда первый трейдер облигациями, получивший свободу действий, потерял сотни миллионов долларов. Айсман следовал логике неофициальной иерархии, сложившейся на Уолл-стрит. Голдман Сакс заправила верховодил во всех играх. а Мэрил Линч отводилась роль толстенького коротышки, мальчика на побегушках, который должен радоваться уже тому, что его приняли в игру. На рынке, как представлялось Айсману, шла жесткая борьба за лидерство, и Мэрил Линч занял отведенное ему место в конце цепочки. 17 июля 2007 года, за два дня до того, как Бен Бернаки, глава Федеральной резервной системы, сообщил Сенату о том, что убытки на рынке низкокачественных ипотечных кредитов не превысят 100 миллиардов долларов, Frontpoint пошел на необычный шаг. Он организовал собственную телефонную конференцию. Конференции для своих немногочисленных инвесторов фонд проводил раньше, только на этот раз мероприятие было открыто. Стив Айсман перестал таиться. «Стив — один из полутора инвесторов, которые понимают, что происходит», заявил известный аналитик с Уолл-стрит. Послушать Айсмана решили 500 человек. Еще 500 впоследствии прослушали его выступление в записи. Он разъяснил аудитории суть алхимии мезонинных CDO и сказал, что ожидает убытки только в этом сегменте порядка 300 миллиардов долларов. Чтобы представить реальную ситуацию, По его словам, нужно выбросить все эти модели в мусорное ведро. Они совершенно не связаны с сегодняшним миром. Специалисты по ценным бумагам, обеспеченным активами, впервые должны просто подумать. Он рассказал о том, что рейтинговые агентства морально обанкротились и сейчас живут в страхе перед банкротством реальным. «Рейтинговые агентства напуганы до смерти», — заявил Айсман. Они напуганы до смерти своим бездействием, поскольку этим бездействием расписываются в собственной глупости. По его оценкам, убытки грозят половине всех ипотечных кредитов, а это много триллионов долларов. «Мы участвуем в самом масштабном эксперименте в истории этой страны», — резюмировал Айсман. «И этот эксперимент устраивался не для забавы. Вам кажется это ужасным? Но вы еще не видели картины в целом». После него выступил англичанин, управлявший самостоятельным фондом в составе Frontpoint. Он немного помедлил, а затем с кривой ухмылкой заметил: "Простите, мне нужно прийти в себя после того, как Стив напророчил конец света". И все засмеялись. В тот же день инвесторы рухнувших хедж-фондов в Bear Stearns узнали, что их CDO, обеспеченные низкокачественными облигациями с рейтингом 3А стоимостью 1,6 миллиарда долларов, не просто подешевели, они превратились в бумажки. Теперь Айсман убедился. Многие крупные фирмы Суолл-Стрит не понимали своего риска и стояли на краю пропасти. В основе его уверенности лежало воспоминание об обеде с Вином чау благодаря которому он осознал центральную роль мезонинных Сидиоу и сделал огромную ставку на их понижение. Возникает вопрос. Что конкретно входит в состав этих CDO? Я понятия не имел, что там намешано, признается Айсман. Анализу это не поддавалось. Вы не могли сказать, покажите мне облигации только с калифорнии Никто не знал, что в них заложено. Но собранной информации хватало для вывода о том, что, как выразился Денни, в них было всякое дерьмо, на понижение которого мы ставили и которое упаковали в один портфель. Но в остальном они блуждали в потемках. «Стив действует по принципу «главное ввязаться, а там видно будет», — говорит Винни. И тут пришли новости. Айсман уже давно выписывал Грант's Interest Rate Observer — информационный бюллетень, пользовавшийся популярностью на Уолл-стрит, но неизвестный за ее пределами. Его редактор Джим Грант предрекал катастрофу еще с начала долгового цикла в середине 1980-х годов. В конце 2006-го Грант решил вплотную заняться изучением этого непонятного изобретения Уолл-Стрит, известного как Сидиоу. А точнее, он поручил разобраться с ним своему молодому помощнику Дэну Гертнеру, инженеру-химику со степенью MBA. Гертнер зарылся в документы, представлявшие Сидиоу потенциальным инвесторам, плюясь и страдая. Через некоторое время он пришел ко мне и пожаловался. «Не могу понять, что это за штука». а я решил, получится отличная статья. Сколько Гертнер не копал, он так и не добрался до того, что лежало в основе CDO. По мнению Джима Гранта, этого не удалось сделать ни одному инвестору. Это подтверждало то, что Грант и так уже знал, слишком многие принимают на веру финансовую отчетность. В начале 2007 года Грант написал серию статей, утверждая, что рейтинговые агентства уже давно не исполняют свою прямую обязанность, что они присваивают рейтинги CDO, не имея ни малейшего понятия об их реальном составе. Одна статья начиналась такими словами. «Читатели увидят, как ворох ипотечных бумаг неинвестиционного уровня перекомпоновывается и превращается в CDO». и удивятся тому, как этот таинственный процесс улучшает кредитный рейтинг таких бумаг. Гранта и его преданного помощника вызвали на ковер в S&P. Нам практически приказали явиться в агентство, где заявили «Вы, ребята, ничего не понимаете», — говорит Гертнер. В статьях Джим употребил слово «алхимия», и оно им очень не понравилось. Всего несколькими милями севернее офиса Гранта на Уолл-стрит Один менеджер фонда акций с пессимистическим взглядом на жизнь силился понять, почему другие не сомневаются в действиях рынка облигаций и в его маловразумительных творениях. В статье Джима Гранта Айсман нашел независимое подтверждение своей теории финансового мира. Я прочел статью и подумал, «Боже мой, это ведь все равно, что владеть золотым рудником. Я был единственным в мире акций, то от чтения этого материала практически испытал оргазм.